Глава девятая. Почему вырвалась у Ин? Не сурово, не возмущенно, а так, словно понравившийся ей мужчина отказался проводить ее после вечеринки. И только спустя пару мгновений до рядовой Джаил дошло главное. Погоди, ты знаешь наш язык? «Я говорю на нем с детства», — ответил пленник. Ин заметила, что он произносит слова немного иначе, смягчая звуки, отчего его речь в сочетании с приятным голосом кажется обволакивающей, ласкающий слух. Неожиданное открытие поразило всех. Бывшие первогодки и командир, прекратив сборы, вновь окружили их, обмениваясь недоуменными взглядами. Крейден выглядел окончательно сбитым с толку. Мало того, что вражеский пилот внешне ничем не отличался от Элата, не пытался напасть, так еще и разговаривал, как тесарийц. Неужели это какой-то розыгрыш? Что если ребята с Литории или Катана захватили боевую машину аборигенов, научились ею управлять и решили устроить сюрприз командору Орену? Нет. Даже звучит бредово. «Ладно, разберемся на базе», — сказал офицер скорее себе, чем подчиненным, и хмуро глянул на пленника. «Шевелись! И чтобы без глупостей!» «Сожалею». Мужчина не двинулся с места. Его спокойствие казалось таким же непробиваемым, как броня его робота. «Я не смогу пойти с вами» потому что не хочу потерять громобой». Он перевел взгляд на Ин, словно она единственная могла понять и поддержать его. «Ваш командир прав. Если вы уведете меня силой, через некоторое время БМП самоуничтожится. Для меня это невосполнимая утрата». «БМП?» — заинтересовалась Мэлори. «Так вы называете боевые машины?» «Бронетехника массового поражения», — объяснил пилот и вновь повернулся к ИН. «Я не могу допустить такого исхода. Это все равно, что погибнуть самому. Поэтому и прошу, отпустите или убейте». «Что за сентиментальная чушь?» — не выдержал Крейден. «Это всего-навсего груда железа». «Не совсем» возразила ин Джаил. Слова незнакомца заставили ее вспомнить о собственной потере. Вытянув вперед левую руку, она послала через щит поисковый импульс и обнаружила меч в двух шагах под слоем песка и остатками туши кидавра. У многих бойцов привычка к оружию перерастает в привязанность. Ин бережно отряхнула находку и сунула ее в карман. «Почему пилот не может испытывать то же самое к технике?» «Заткнись!» — оборвал ее Крейден. «Пусть клятый робот взрывается, мне плевать! Я хочу доставить на базу живого аборигена. И я это сделаю! Даже если придется оглушить его, связать и тащить за собой по песку!» Он выхватил офицерский кадус и направил его на пилота. «Руки за спину!» «Джаил, дай сюда веревку!» «Малейшее сопротивление или попытка бегства, и я поджарю тебя разрядом к синергии!» Крейден уверенно двинулся к пленнику, но остановился, услышав за спиной характерный щелчок снятого предохранителя. «Стоп-стоп-стоп!» Мэлори обошла его по дуге, расслабленно покачивая дулом взведенной винтовки, и двое ее напарников, не сговариваясь, на всякий случай отступили подальше в сторону. «Давайте не будем устраивать драму и поговорим конструктивно». «В конце концов, все мы — разумные существа, способные на компромиссы». «Не так ли, офицер?» «Рядовая Мэлори...» — Крейден облизнул пересохшие губы. «Какого... кто разрешил взять оружие? После нападения на согрупницу я запретил даже прикасаться к нему». «Говорят, оно остужает эмоции и помогает включить мозги», — философски заметила Мэл, легонько постукивая кончиком пальца по кнопке спуска. «Итак, у нас небольшая проблема. Нам нужен живой абориген, а аборигену — уцелевший робот, ради которого он готов пожертвовать жизнью. Отсюда вопрос, как сделать так, чтобы все остались довольны и выжили». «Жду ваше предложение». «Положи сейчас же винтовку», — прорычал Крейден, однако не двигаясь с места. «Неконструктивно», — Мел повернулась к подруге. Еще варианты?» «Систему самоуничтожения можно деактивировать?» — подумав, спросила Инн, и пленник кивнул. «Тогда почему бы просто не оставить машину здесь?» «Все равно мы не сможем забрать ее, а тебя заберем в любом случае, живым или мертвым». Она поймала его взгляд, опустила глаза и вздохнула. «Мы не хотим никого убивать. Сета видела столько смертей, что пора бы уже перестать накручивать счетчик». «Вот и отлично!» — вмешался Крейден, раздраженный тем, что бывшие офицеры взяли ситуацию в свои руки. Пусть кончает ломаться и живо все отключает. Не хотелось бы из-за него ночевать посреди пустыни. «Небо затягивает», — негромко добавил Витер. «Через час или два начнется дождь». Пилот посмотрел вдаль на ползущие из-за холмов темно серой тучи, потом на железного друга, замершего в ожидании своей судьбы. «Ничего не выйдет». Его голос остался ровным. «Чтобы деактивировать систему защиты и перевести БМП в режим минимального энергопотребления, я должен забраться внутрь и отключить основной двигатель. Вряд ли вы позволите мне это». «Дистанционно это сделать нельзя?» — уточнила Мэл. «Увы, нет». Он вытащил из кармана овальный предмет из серого пластика. «Переносной пульт управления...» Не имеет такой функции. Мне жаль. Почти целых полкроны все напряженно молчали. «Все!» — наконец махнул рукой Крейден. «Обсуждать больше нечего. Свяжите его и вперед! У нас мало времени!» «Подождите!» — взволнованно проговорила Инн и, сделав знак Мел, подошла к офицеру вплотную. «Командир, у меня идея. Она перешла на шепот. «Знаю, это рискованно, но у нас нет другого выхода. Если мы убьем пленника, Альн Орен устроит такой разнос, что нам всем, особенно вам, мало не покажется. И будет прав. Глупо лишиться такого трофея». «Что ты предлагаешь?» — нахмурился Крейден. «Дайте ему возможность деактивировать машину». Глаза девушки горели решимостью. «Под мою ответственность». «Джаил, ты в своем уме!» — прошипел в ответ офицер. «Тебя взрывом на всю голову контузило». «Позволишь врагу забраться в кабину, а он, в лучшем случае, закроется там и быстренько свалит отсюда. А в худшем, перед тем, как свалить...» «Расстреляет нас, как того кидавра, но уже из обеих пушек. Даже не думай!» «Позвольте попробовать», — стояла на своем ин. «Обещаю держать ситуацию под контролем. Если мне не повезет...» «Что ж, по крайней мере, отряд сумеет спастись». «А если повезет», — как бы, между прочим, добавила Мэлори, Завтра или чуть позже Нумера получит куда больший трофей. Образец вражеской техники, а вас, командир, произведут в старшие офицеры. Круто же, правда?» Крэйден задумался. Подруги обменялись быстрыми взглядами. «Это безумие!» — наконец пробормотал офицер. «Я непременно об этом пожалею!» но цветные нашивки на рукавах уже полностью захватили его воображение, и он сдался. «Валяй, — рядовая Джаил, — но прикрывать тебя будет лишь твоя чокнутая подружка. Я уведу ребят за холмы, чтобы им не досталось из-за твоей наивности». Другого Ин и не ожидала. Сухо кивнув, она подошла к пленнику и потребовала, следя за его реакцией. «Дай слово!» что если тебе позволят подняться в кабину и отключить робота, ты не сбежишь и не применишь оружие против нас». «Клянусь», — серьезно и искренне ответил мужчина, — «я тоже не хочу никого убивать». Они подождали, пока Крейден с ребятами уйдут за ближайшую дюну, и только потом направились к боевой машине. Ин и пилот шли рядом, Мэллори чуть позади». Винтовку она по-прежнему не опускала. Ин вынула из кармана меч, крепко сжала в ладони нагретую рукоять. Несмотря ни на что, ей было страшно. Бывший офицер отчетливо понимала, что когда незнакомец заберется внутрь, у него появится шанс забыть о клятве, перебить их всех до единого и спокойно уехать. Синергетическая атака вчерашних первогодков не причинит особого вреда ни стальному чудовищу, ни тем более пилоту. Признаться, на его месте Ин так бы и поступила, не желая сдаваться в плен. Но вот если. А что можно делать с роботом дистанционно? спросила любопытная Мэл. Я видела на пульте несколько кнопок. Это секретная информация. На губах мужчины мелькнула улыбка. Хочу сразу предупредить. Отключение и перевод в спящий режим займет какое-то время. При этом БМП будет двигаться. Не стойте слишком близко и не пугайтесь. Было бы чего пугаться, хмыкнула Ин, стараясь придать голосу уверенности и твердости. Она стиснула рукоять, и через мгновение в ее руке вспыхнул бледно-фиолетовый клинок. Проходя мимо одинокого луна, девушка чиркнула по нему сияющим лезвием и оставила на поверхности камня глубокую черную борозду. — У нас все под контролем. — Правда, Мэл? — Само собой, — отозвалась подруга. — Если что, у меня тут бронебойные, крупный калибр. «С близкого расстояния пробьет лобовое стекло, и не только!» «Впечатляет!» Пилот остановился возле «ноги» механического чудовища, вытащил пульт управления и вызвал подсадку. А потом снисходительно глянул на девушек. «Вот только зарядить бронебойными эту модель винтовки технически невозможно. А гибридному лазеру или плазменной дуге...» Он показал на меч: потребуется не меньше четверти часа, чтобы разрезать броню. И если бы я хотел вас убить, я бы сделал это еще 10 шагов назад. Ин возмущенно вспыхнула, хотела возразить, но взгляд зеленых глаз обезоруживал. А теперь, пожалуйста, отойдите в сторону и не мешайте. Он взялся за поручень и подсадка поехала вверх, поднимая его в кабину. Узкая дверь дрогнула, отползла в сторону, и девушки увидели мягкое кресло с обвисшими ремнями безопасности. Мужчина проскользнул внутрь, опустился в него, и дверь, коротко лязгнув, закрылась. Оранжевый огонек над окном кабины погас. Девушки, не сговариваясь, шагнули назад. Громобой взревел обеими турбинами, поднял огромные руки, а потом аккуратно сложил их и тяжело опустился на землю. Ин и Мел завороженно наблюдали за тем, как вражеская техника буквально сворачивается в гигантский стальной клубок. Наконец воздух с шипением вырвался из сопла, робот вздрогнул в последний раз и затих. Через пару крон пилот выбрался наружу и заблокировал вход в кабину. На прощание он коснулся стальной обшивки, погладил согнутую руку боевого товарища и сунул пульт управления в ствол одной из пушек, после чего повернулся к подругам. Лицо его было безрадостным. «Я готов», — незнакомец убрал руки за спину. «Куда идти?» «Как тебя зовут?» — тихо спросила Ин. Он не ответил. Никогда прежде Нумера так не встречала вернувшийся из пустыни отряд. Вчерашние первогодки ощущали себя героями и победителями. Еще бы! Посмотреть на них сбежался весь аванпост, включая сотрудниц медблока и обслуживающий персонал. Новобранцы, да и многие рядовые провожали их восторженными, а порой и завистливыми взглядами. Да, завидовать было чему. На веревке, которую гордо нес прим Йорен, болталось целых пять окровавленных глаз, и все понимали, что охотникам сопутствовала небывалая удача. При виде располосованного лица Скай становилось ясно, что группа попала в переделку, но сумела с честью преодолеть испытания. Но это все были мелочи по сравнению с главным трофеем. Впервые за долгую историю войны молодые бойцы, едва получившие звание, захватили в плен живого врага. При виде высокого светловолосого чужака разговоры стихали, а восторги сменялись недоумением. Привыкшие думать о противниках как о слабых и злобных существах, полностью отличающихся от них, Илаты разглядывали пилота со смесью удивления и разочарования. Абориген оказался совсем не таким, как они себе воображали. Многие боялись признаться, не вслух, даже мысленно, что видят перед собой соплеменника. И это сбивало с толку. Элаты не воевали с себе подобными. Никогда. И сейчас, пытаясь разжечь в себе чувство презрения и ненависти к врагу, они понимали, что какая-то часть их разума противится этому, несмотря на все доводы, которые приводила оставшаяся часть. Инджаил, Мел и Витер плелись позади всех. Один, потому что очень устал, другая, потому что не особо торопилась в карцер, третья, потому что шагавший впереди пленник со спины выглядел не менее привлекательно и притягивал взгляд. Ин несколько раз поймала себя на том, что беззастенчиво разглядывает его широкие плечи, мощную спину и то, что пониже — и думает при этом вовсе не о войне и не о награде, которая их ожидает. Она думала о мужчине, и чувственной фантазии, одна другой непристойнее, роились у нее в голове. «Неужели это из-за контузии?» — озадаченно размышляла она. «Вряд ли. У меня даже сотрясения нет». «Отряд!» скомандовал Крейден, переговорив с одним из старших офицеров. «Сдайте трофеи, оружие и марш в душевую, а то от вас несет, как от дохлых лацин!» «Не все!» — добавил он, увидев облегчение и радость на лицах. «Рядовые Джаил и Скай, а также группа, прикончившая кидавра вы все пойдете со мной!» «Вот дерьмо!» — еле слышно вздохнула Мэлори. «Командир!» «Мне нужно в медблок!» — заныла Скай, но в ответ получила холодную усмешку. «Ничего, потерпишь ради благого дела. Остальные свободны!» Едва державшийся на ногах Витер первым понесся в сторону казарм. То, что его оплошность в понятных целях прикрыли, невероятным образом придало ему сил. Впервые за время службы здесь Ально Считавшийся одним из самых высоких мужчин на базе, смотрел на другого мужчину снизу вверх. И ощущал себя очень странно, потому что даже представить не мог, что однажды таким вот образом будет смотреть на врага. А еще потому, что ничего враждебного к пленнику он не испытывал, хотя, по идее, должен был. Более того, в какой-то миг ему показалось, что он встретил старого друга. «Назови свое имя и звание», — потребовал Альн. Заполнивший переговорную командный состав аванпоста замер в ожидании ответа, но его не последовало. Пленник устало потер переносицу, кашлянул и спросил. «У вас не найдется воды?» командур не успел рта раскрыть, как сзади раздался насмешливый голос Блума. «Скажите, пожалуйста, какие мы нежные! Чего мелочиться? Давайте сразу накроем столы и поужинаем в дружеской обстановке. Что предпочитаете?» Старший офицер сделал паузу, а потом внезапно сорвался на крик. «Ты забыл, где находишься?» Командор базы задал тебе вопрос. Отвечай не то... Полегче, Блум, осадил подчиненного Альн. Его, когда этого Ин, поразило другое. Откуда ты знаешь наш язык? Пилот хотел ответить, но снова закашлялся. Судя по всему, горло у него пересохло, как сета в мертвый сезон. Альн обернулся, чтобы послать кого-нибудь за водой, и только сейчас обратил внимание на выстроившихся возле стены рядовых во главе с командиром. Герои дня. И в их числе, кто бы сомневался, бывшие офицеры. Но, несмотря на заслуги, находиться тут им не следовало. По крайней мере, сейчас. «Крейден, вам не терпится услышать слова благодарности?» Сдержанно поинтересовался командор. Думаю, это подождет. Ваши подчиненные нуждаются в отдыхе. Одна из них, я вижу, ранена. Да, обычно расслабленное лицо офицера неожиданно стало жестким. Поэтому мы и здесь, чтобы предотвратить подобное в будущем. Кажется, все прошло не так гладко, как я надеялся. Аллен ощутил легкий укол досады и вновь перевел взгляд на пленника. «В любом случае, не стоит обсуждать внутренние проблемы при нем. «Проводите пленного в карцер», — велел он двум офицерам. «И дайте ему воды. Пусть немного придет в себя». Когда за пилотом закрылась дверь, Блума внезапно осенела. «Командор, я бы не стал ему доверять». В полголоса заговорил он. «Вся эта история выглядит крайне подозрительно. Боевой робот. Один в пустыне, так близко к тессарийской границе. Раз. Проблемы со связью вдали от аномальной зоны. Два. Вероятно, сигнал специально заглушили вражеские передатчики. Три». Противник, способный в одиночку ликвидировать целый отряд, вдруг поступает благородно и убивает опасного хищника. И четыре. После этого он покидает машину, не взяв оружие, и позволяет себя пленить. «А, чуть не забыл!» Еще оставляет нетронутым своего робота. «Какой щедрый подарок!» «Я ничего не упустил?» «Рядовая, Джаил!» Вы хотите что-то добавить? Да, взволнованно заговорила Ин, которую распирала от невысказанных слов. Командор! Пилот действительно спас мне жизнь. Я не ожидала, что там будет два кидавра, и повела себя неосмотрительно. Стоящий рядом Крейден нервно переступил с ноги на ногу, и девушка, заметив это, решила опустить некоторые подробности. И то почему она осталась без поддержки, один на один с чудовищем, и то, по какой причине их винтовка вышла из строя. Я бы, скорее всего, погибла, если бы робот не выстрелил в хищника. Взрывной волной меня отбросила в сторону, оглушила. Какое-то время я не двигалась, и пилот... Ин в смятении опустила глаза, понимая, как это прозвучит. Он выбрался из машины ради меня. Возможно, подумал, что я тоже одна и что мне нужна помощь. Командор, клянусь, он не проявлял никакой агрессии, и я, признаюсь, в какой-то момент я даже усомнилась, что передо мной враг. «Очень мило», — ехидно усмехнулся Блум, «как в сказках, которые читают детишкам в схолосе». И также фальшиво. Подумайте сами, командор. Все это напоминает хорошо спланированную диверсию. Абориген оказался там не случайно, и я уверен, что он преднамеренно сдался в плен. И язык наш. Уж не знаю как, но выучил специально. Это профессиональный шпион, хорошо подготовленный вражеский лазучик. Осталось узнать, какова его настоящая цель. И, разумеется, «Ликвидировать!» «Ликвидировать?» — воскликнула Ин, возмущенная несправедливостью. Но, осознав, как выглядит со стороны ее порыв, постаралась остыть и заговорила спокойно. «Да, старший офицер, во многом вы правы. В этой истории немало странностей и подозрительных совпадений. Но не станете же вы утверждать...» что наши противники настолько хорошо подготовили диверсанта, что изменили ему внешность для большего сходства с элатами. «Они создали смертоносные шагающие машины», — парировал Блум. «Кто знает, на что еще они способны. Но какие-то мелочи невозможно скрыть. Ему никогда не удалось бы выдать себя за элата хотя бы потому, что говорит он с заметным акцентом. «В любом случае», — невозмутимо ответила Ин, — «обсуждать ликвидацию преждевременно. Нужно сперва разговорить пленника, выяснить...» «Спасибо, рядовая Джаил», — прервал ее старший офицер. «Полагаю, мы обойдемся без ваших ценных советов». Взгляд девушки плеснул еле сдерживаемой яростью. «Сейчас сцепятся...» подумал Альн и обратился к командному составу. «Сделаем перерыв. Все свободны. Блум, и вы тоже. Обсудите пока способы транспортировки оставленного в пустыне робота, а я разберусь с рядовыми». Офицеры кивнули и молча покинули переговорную, но тут же из коридора донеслись их возбужденные голоса, среди которых выделялся один, продолжавший упрямо твердить про спланированную диверсию. Урен плотнее прикрыл дверь и повернулся к Крейдену. «Что не так?» — офицер сухо спросил он. «Ваша первая вылазка оказалась невероятно успешной. Когда на базу доставят боевую машину, вас наградят и выдвинут в кандидаты на повышение. Да, во время рейдов случаются ранения» даже потери. Но это обычное дело. Стоит ли из-за этого отнимать у меня время? Я готов отказаться и от повышения, и от награды ради небольшого одолжения. Крейден хмуро посмотрел на него. «Если вы уберете из моего отряда Мэлори, пусть ее выходки терпит кто-то другой. Это она ранила рядовую Скай». Выстрелила в нее, в вашу мать, разрывной пулей. В дребезге разнесла оптику. Хорошо, что не голову, но сам факт. Испортила оружие, покалечила согруппницу, а до этого подвергла смертельной опасности еще двоих, заставив их выбежать навстречу кедавру. Угрожала им. Он косо взглянул на стоящего рядом парня, и тот подтвердил. «Обещала прострелить на ноги, командующий» если откажемся подчиняться ей». «И в довершении всего, без разрешения взяла изъятую у нее заряженную винтовку, сняла предохранитель и наставила оружие на меня, вынуждая изменить принятое решение». На скулах Крейдена вздулись желваки. «Это уже перебор, Орен! Я так больше не могу!» Альн перевел взгляд на Мэллори, «Хоть бы шевельнулась» хоть бы слово сказала в свое оправдание. Выходит, оправдываться на этот раз нечем. Его глаза сузились. «Командор», — предсказуемо вступилась за подругу Ин. — «прошу учесть, что второго кедавра убила именно Мел. При этом она спасла рядового Витера, которого преследовал хищник. При всем уважении к офицеру, если речь идет о фактах, их нельзя подавать избирательно», Это искажает картину. Да, Мэллори стреляла в Скай, но почему-то обвинение умалчивает о том, что рядовая Скай в тот момент собиралась повторно выстрелить в безоружного пилота. Только по счастливой случайности ее первая пуля не достигла цели. «Нас учили? Видишь врага — убей его, иначе он уничтожит тебя!» С обидой в голосе воскликнула Скай. Я хотела спасти рядовую Джаил. «Повторяю для слепых, глухих и плохо соображающих!» Инскрипнула зубами. «Вражеский пилот не проявлял ко мне никакой агрессии. Он был беззащитен, и он нужен был нам живым. Какой прок от мертвого тела и уничтоженной техники? Я ведь кричала «не стрелять!» «Руками махала!» «Это правда?» Альн посмотрел на Крейдена, и тот, после краткой заминки, вынужден был признать. «Да, командор. Приказа стрелять в пилота я не давал. Более того, велел рядовой Скай прекратить огонь. Но, видимо, она не услышала». Инджаил насмешливо фыркнула. «Само собой. В пустыне всегда так шумно, что невозможно расслышать, что кричат тебе с двух сторон». Ально Рен подошел к столу. Задумчиво постучал кончиками пальцев по гладкой поверхности. А потом поднял голову и велел. «Выйдите все!» «Я хочу поговорить с рядовой Мэллори наедине!»